Старый артиллерист открыл лицо, поднялся и посмотрел на море. По волнам колыхалась желтая брюха мертвой акулы. В несколько минут лодка подплыла к мальчикам и привезла их на корабль.